Глава 15. Все выше и выше вздымался прилив его успеха, и вечно шумящий, вечно растущий поток, прорвав плотину, непреодолимо нес его вперед. Связь его с Хэмптоном и Айвори стала еще теснее, еще выгоднее для него. Фридман, уезжая на неделю играть в гольф в летуке, предложил ему заменять его в отеле «Плаза», а доход — разделить пополам. Обычно Фридмана замечал Хемптон, но с недавнего времени Эндрю подозревал, что отношения между ними испортились. Как листило Эндрю сознание, что он может войти без церемонии в спальню какой-нибудь припадочной звезды экрана, сидеть на ее шелковом одеяле, ощупывать уверенными руками ее бесполое тело, выкурить иной раз сигарету в ее обществе, если у него было свободное время но еще более лестно было покровительство Джозефа Лероя. А за последний месяц Эндрю дважды завтракал с ним. Он знал, что в голове Лероя зреют важные для него планы. В их последнюю встречу Лерой сказал ему испытующим тоном. — Знаете, док, я давно к вам присматриваюсь. Я затеваю большое дело и... Мне понадобится уйма отдельных медицинских советов. Я больше не желаю связываться с двуличными надутыми знаменитостями. Старый Румбольд не стоит собственных калорий, мы намерены дать ему отставку. И вообще мне не нужно, чтобы вокруг толпилось целое свора так называемых экспертов. Мне достаточно одного врача-консультанта с трезвой головой, Я начинаю думать, что вы подходящий для нас человек. Видите ли, мы снабжаем нашими продуктами множество народа, но, по правде говоря, я считаю, что пора расширить сферу нашей деятельности и придать ей научную окраску. Расщепляйте составные части молока, обрабатывайте их электричеством, светом, приготавливайте из них таблетки кремо с витамином В, кремофакс и лицетин против малокровия, рахита, истощения, бессонницы. Вы меня понимаете, док? И затем я полагаю, что если мы будем действовать в духе ортодоксальной медицины, то можем рассчитывать на поддержку и сочувствие всех людей вашей профессии, так сказать... Каждого врача сделать нашим комиссионером. Значит, нужна научная реклама, док, научный подход. И вот тут-то, я полагаю, молодой ученый-врач, работая в нашем предприятии, может нам быть полезен. Я хочу, чтобы вы правильно поняли меня. Дело тут вполне чистое и научное. Мы в самом деле поднимаем наше производство на новую высоту — Если вспомнить ничего не стоящие экстракты, рекомендуемые врачами, например, марабинце и вигаток и Бонни Брент, так мне думается, мы, повышая общую норму здоровья, делаем большое общественное дело, служим нации. Эндрю не задумывался над тем, что в одной зеленой гороши невероятно больше витаминов, чем в нескольких жестянках кремофакса. Он был взволнован мыслью не о жаловании, которое будет получать а о доходах Лероя. Франсис объяснил ему, как извлечь пользу из рыночных операций Лероя. Приятно было заезжать к ней на чай, видеть, что у этой обворожительной, многоопытной женщины есть для него особый взгляд, беглые, дразнящий улыбкой интимности. Общение с ней придало и ему, опытности, уверенности в себе, отполировала его. Он незаметно для себя проникся ее философией. Под ее руководством он учился ценить внешние, поверхностные красоты жизни и пренебрегать более глубокими. Кристин его больше не смущало. Он теперь умел, приходя домой после того, как провел часок с Франсис, держать себя совершенно естественно Он не задумывался над этой поразительной переменой в себе. А если и задумывался иной раз, то лишь за тем, чтобы успокоить себя, что он не любит миссис Лоренс, что Кристин ничего не знает, что в жизни каждого мужчины бывают такие затруднения. Почему он должен быть исключением? Как бы желая загладить свою вину перед Кристин, он старался изо всех сил угодить ей — предупредительно разговаривал с ней, даже делился своими планами. Ей было известно, что он рассчитывает весной купить дом на Уэлбек-стрит и, как только все приготовления будут закончены, переехать с чесборо Террас. Теперь она никогда не спорила с ним, не делала ему никаких упреков, и если у нее и бывало скверное настроение, Эндрю ничего не знал об этом. Она казалась спокойной и равнодушной. А для Эндрю жизнь неслась слишком быстро, не оставляя времени для размышлений. Ее темп опьянял его, создавал обманчивое ощущение силы. Он чувствовал, что полон жизненной энергии, что становится все более видным человеком, господином своей судьбы. И вдруг с ясного неба грянул гром. Вечером, 5 ноября, в амбулаторию на Чесбро-Террас пришла жена одного мелкого торговца с соседней улицы. Миссис Видлер была маленькая, похожая на воробья женщина, не молодая, но живая яркоглазая, коренная жительница Лондона за всю свою жизнь, ни разу не бывавшая дальше Маргейта. Эндрю хорошо знал Видлеров, он лечил их мальчика от одной из детских болезней, когда только поселился в этом квартале. В те времена он отдавал им чинить обувь, так как видлеры, почтенные и трудолюбивые люди имели в начале Паддингтон-стрит, мастерскую из двух отделений под довольно громким названием «Обновление». В одном отделении чинили обувь, во втором — чистили и утюжили платье. Хотя в лавке имелось двое подмастерьев, самого Гарри Видлера, плотного, бледного мужчину, Часто можно было увидеть сидящим без пиджака и воротничка над зажатой между колен колодкой или загладильной доской, если в другом отделении была спешная работа. Вот об этом самом Гарри пришла поговорить миссис Видлер. «Доктор», — начала она со свойственной ей живостью, — «мой муж нездоров. Он давно уже чувствует себя нехорошо». Я ему сколько раз твердила, чтобы он сходил к вам, а он не хотел. — Вы можете приехать к нам завтра, доктор? Я уложу его в постель. Эндрю обещал приехать. На следующее утро он застал Видлера в постели и выслушал жалобу на боль внутри и на то, что он толстеет. За последние несколько месяцев живот его необыкновенно увеличился и как большинство людей, всю жизнь обладавших крепким здоровьем, Гарри объяснял свою болезнь различными причинами, например, тем, что он любил выпить лишнюю каплю Эля или, может быть, всему виной был его сидячий образ жизни. Но Эндрю, осмотрев его, вынужден был опровергнуть эти предположения. Он убедился, что у Гарри киста, хотя и не опасная, но требующая операции. Он постарался успокоить Видлера и его жену, объяснил, что такая киста может расти и вызывать бесконечный ряд неприятных явлений, а если удалить ее, все будет в порядке. Он ничуть не сомневался в благополучном исходе операции и посоветовал Видлеру сразу же лечь в больницу. Но миссис Видлер протестующе подняла руки. — Нет, сэр, я не пущу Гарри в больницу. Она с трудом подавляла волнение. Чуяло мое сердце, что так и будет, когда я видела, как много он работает в лавке. Но раз беда пришла, мы, слава богу, еще в состоянии обойтись без больницы. Вы знаете, доктор, мы люди небогатые, но у нас кое-что отложено на черный день. И теперь пришло время эти деньги употребить». Я не допущу, чтобы Гарри ходил клянчить рекомендательные письма у жертвователей и стоял в очередях и лег в бесплатную больницу, как нищий. Но, миссис видлер я могу устроить... Нет, нет. Вы можете поместить его в частную лечебницу, сэр. Таких повсюду сколько угодно. И позовите частного врача сделать ему операцию. Говорю вам, сэр, пока я жива ни в какой благотворительной больнице Гарри Видлер лежать не будет. Эндрю видел, что решение ее твердо. Да и сам Видлер был согласен с женой. Он хотел, чтобы все было сделано наилучшим образом. В тот же вечер Эндрю позвонил Айвори. Теперь он уже привык обращаться первым делом к Айвори, и тем естественнее это было сейчас, когда он хотел просить об одолжении. У меня к вам просьба, Айвари. Один мой пациент нуждается в операции брюшной полости. Это честные труженики и небогатые, понимаете? Боюсь, для вас тут пользы будет мало, но вы бы очень обязали меня, если бы сделали ему операцию, ну, скажем, за треть обычной цены. Айвари отнесся к этому весьма милостиво. Объявил, что ничто не может быть ему приятнее, чем возможность оказать его другу Мэнсону любую услугу, какая только в его силах. Несколько минут они обсуждали вопрос, и затем Мэндрю позвонил миссис Видлер. «Я только что переговорил с мистером Чарльзом Айвори, хирургом из Вестенда, моим приятелем. Завтра он приедет со мной посмотреть вашего мужа, миссис Видлер. В 11 часов». «Это вам удобно?» И он говорит... «Вы слушаете, миссис Видлер?» «Он говорит, что если придется делать операцию, то сделает ее за 30 геней. Обычно он берет сто геней, а то и больше, так что... Я считаю, что это удача». «Да, да, доктор!» В голосе миссис Видлер звучала тревога, хотя она и делала усилия казаться обрадованной. «Очень любезно с вашей стороны». Думаю, мы как-нибудь сумеем заплатить эти деньги. На другое утро Айвори приехал с Эндрю, а еще через день Гарри Видлера поместили в частную лечебницу на Брансленд-сквер. Это была чистенькая, старомодная лечебница недалеко от чесборо с каких множество в том районе, с умеренной платой и убогим оборудованием. Здесь лежали главным образом люди, ждущие операций, хронические сердечные больные, прикованные к постели старые женщины, которых нужно было предохранять от пролежней. Как и все другие лондонские лечебницы, в которых приходилось бывать Эндрю, лечебница на Брансленд-сквер вовсе не была приспособлена для нынешнего своего назначения. Здесь не было лифта, а в качестве операционной служила бывшая оранжерея. Но мисс Бакстон, хозяйка, Имела аттестат сестры милосердия была женщина работящая. При всех своих недостатках эта лечебница была безупречно асептичной, вся до самого дальнего уголка своих покрытых линолеумом сверкающих полов. Операция была назначена на пятницу, а так как Айвари утром приехать не мог на необычно позднее время, 2 часа дня. Эндрю приехал первый, но ну, Айвари явился точно. Он привез своего анестезиолога и, пока шофер вносил большую сумку с инструментами, стоял, следя, чтобы все было как следует. Хотя он явно был невысокого мнения об этой лечебнице, но не изменил своей обычной учтивости. За десять минут он сумел успокоить миссис Видлер, ожидавшую в приемной, пленил мисс Бакстон и сиделок, затем в жалком подобии операционной облачился в халат, надел перчатки, и с невозмутимым видом приготовился действовать. Вошел больной, стараясь казаться веселым, снял халат, который унесла сиделка, и влез на узкий стол. Решив, что надо пройти через это испытание, Видлер хотел встретить его мужественно. Прежде чем ему надели маску, он с улыбкой обратился к Эндрю. «Как только все это закончится, я поправлюсь», Он закрыл глаза и чуть не с жадностью, глубокими глотками стал втягивать в себя эфир. Мисс Бакстон сняла бинты. Смазанный йодом живот, естественно вздутый, выселся блестящим холмиком. Айвари приступил к операции. Он начал с глубоких впрыскиваний в поясничные мышцы. Затем сделал широкий средний надрез, и сразу же невероятно быстро обнаружилась опухоль киста торчала в отверстии, как мокрый надутый резиновый мяч. Диагноз Эндрю оправдался, это прибавило ему самомнение. Он подумал, что Видлер, освобожденный от этой неприятной штуки, легко поправится и, занятый уже мыслью о предстоящем визите к другому больному, кратко и поглядел на часы. Между тем, Айвори мастерски играл этим футбольным мячом, спокойно стараясь обхватить его руками и нащупать место его прикрепления, и сохранял ту же невозмутимость, несмотря на то, что ему это не удавалось. Каждый раз, как он пытался захватить опухоль, она скользила под его руками. Он пробовал опять, пробовал двадцать раз. Эндрю раздраженно смотрел на Айвори, думая, что он делает, В брюшной полости было немного места для манипуляций, но все же достаточно. Эндрю приходилось видеть, как Луи, Луэлин, Дэнни, десяток других врачей в старой больнице орудовали в таких случаях, ловкой и с гораздо меньшей размашистостью. И вдруг ему пришло в голову, что ведь это в первый раз Айври делает при нем операцию в брюшной полости — Он бессознательно спрятал в карман часы и, цепенея, придвинулся ближе к столу. Айвори все еще пытался подвести руки под кисту, такой же спокойный, невозмутимый, сосредоточенный. Мисс Бакстон и молоденькая сестра Милосердия стояли рядом, мало разбираясь в том, что происходит, и с полным доверием следили за ним. Врач, дававший наркоз, пожилой седоватый мужчина, созерцательным видом поглаживал большим пальцем пробку закупоренной бутылочки. В пустой маленькой операционной под стеклянным потолком царила безмятежная атмосфера, не чреватая никакими событиями, не ощущалось никакого острого напряжения, никакого драматизма. Айвори, подняв одно плечо, лавировал руками в перчатках, пытаясь подсунуть их под гладкий резиновый мяч — Но у Эндрю почему-то похолодело внутри. Он хмурился, напряженно смотрел. Чего он страшился? Бояться было нечего, решительно нечего. Операция простая, через несколько минут она будет закончена. Айвори с легкой усмешкой, как бы удовлетворенный, перестал искать точку прикрепления кисты. Он спросил нож у молоденькой сестры. Он теперь больше, чем когда-либо походил на великого хирурга из романов. Раньше, чем Эндрю сообразил, каково его намерение, он, взяв нож, сделал глубокий прокол в блестящей поверхности кисты. После этого все произошло сразу в одно мгновение. Киста лопнула, извергая в воздух большой сгусток венозной крови, выплевывая свое содержимое в полость живота. Секунду назад она была тугим шаром, теперь же стала похожа на плоскую сумку, лежащую в массе булькающей крови. Миссис Бакстон принялась лихорадочно доставать тряпки из барабана, врач, дававший наркоз, не села, упал на стул. Молодая сестра, казалось, была близка к обморку. Айвари сказал «важно». «Зажимы, пожалуйста!» Прилив ужаса охватил Эндрю. Он видел, что Айвори, не сумев найти ножку кисты и перевязать ее, слепо, бессмысленно вскрыл кисту. А киста была геморрагическая. «Тампоны, пожалуйста!» — скомандовал Айвори своим бесстрастным голосом. Он ковырялся в крови, пытаясь зажать ножку кисты, осушая переполненную кровью полость, не умея остановить кровоизлияние. Ослепляющей молнией пронизала Эндрю догадка. Он твердил мысленно «Всемогущий Боже, да он не умеет оперировать, совсем не умеет!» Анестезиолог, прижав палец к шейной артерии Видлера, пробормотал тихим голосом, точно извиняясь. «Боюсь, он, кажется, кончается, айвари. Айвари, бросив зажим, затампонировал вскрытую полость окровавленной марлей. Начал накладывать швы на широкий разрез. Вздутия больше не было. Живот Видлера представлял собой вогнутую, безжизненно белую поверхность, потому что Видлер был мертв. — Да, он скончался, — сказал врач. Айвори наложил последний шов, методически обрезал конец и повернулся к подносу с инструментами, чтобы положить ножницы. Эндрю, точно парализованный, не мог шевельнуться. Миссис Бакстон с желтым, как глина лицом, машинально клала горячие бутылки поверх одеяла. Видимо, ей стоило больших усилий владеть собой. Она вышла. Служитель, не зная о том, что случилось, внес носилки. Через минуту тело Гарри Видлера было отнесено наверх в его палату. Айвори наконец заговорил. «Какая неудача!» — сказал он обычным, спокойным тоном, снимая халат. «Я полагаю, это шок. Как вы думаете, Грей?» Грей что-то невнятно пробормотал в ответ. Он был занят укладкой своих принадлежностей. Эндрю все еще не мог говорить. В сумбуре ощущения он вдруг вспомнил о миссис Видлер, ожидавшей внизу. Айвори точно прочел его мысли. Он сказал «Не беспокойтесь, Мэнсон, я сам скажу его жене. Пойдемте, я вас от этого избавлю». Бессознательно, как человек, утративший всякую способность к сопротивлению, Эндрю пошел за Айвори вниз, в приемную. Он все еще был словно оглушенный, ощущал слабость и тошноту и не мог себе представить, как он скажет правду, миссис Видлер. Дело это взял на себя Айвори и оказался на высоте. «Дорогая моя!» — сказал он сострадательно и покровительственно, ласково кладя ей руку на плечо. «Боюсь...» Боюсь, что новости для вас плохие. Она сжала руки в поношенных коричневых перчатках. Ужасы мольба смешались в ее глазах. Что? Ваш бедный муж, миссис Видлер, несмотря на все наши старания, она рухнула на стул с посеревшим, как пепел, лицом, все еще конвульсивно сжимая руки в перчатках. Гарри! — зашептала она раздирающим душу голосом. Потом опять «Гарри!» «От имени доктора Мэнсона, доктора Грея, миссис Бакстона и моего... Могу вас уверить только в одном», — продолжал печально Айвари, «что никакими силами на свете нельзя было его спасти. И если бы даже он и пережил операцию...» Айвари выразительно пожал плечами. Она подняла на него глаза, поняв, что он хочет сказать, и даже в эту страшную для нее минуту, тронутая его снисходительностью и сочувствием. «Это самое доброе слово, какое вы мне могли сказать, доктор!» промолвила она сквозь слезы. «Я сейчас пришлю к вам сестру. Крепитесь и благодарю вас за мужество». Он вышел из комнаты, и Эндрю опять пошел за ним. В конце коридора находился пустой кабинет, и дверь в него стояла открытой. Нащупывая в кармане портсигар, Айвари вошел туда. Здесь он вынул сигарету и закурил, жадно затягиваясь. Лицо его, быть может, было чуточку бледнее обычного, но губы спокойно сжаты, рука не дрожала, в нем не чувствовалось никакого нервного напряжения. «Ну, все позади» сказал он хладнокровно. Мне очень жаль, Мэнсон. Я не думал, что это киста геморрогическая. Ну, знаете, такие вещи случаются у самых лучших специалистов. Кабинет был маленький, в нем стоял только один единственный стул у письменного стола. Эндрю тяжело опустился на обитую кожей каменную решетку. Он смотрел, как безумный, на папоротник в желто-зеленом горшке, стоявшем на пустой каменной полке. Он чувствовал себя больным, разбитым, близким к полному изнеможению. Он не мог забыть, как Гарри Видлер сам без чьей-либо помощи подошел к столу. «Когда все это закончится, я сразу поправлюсь». А потом, десять минут спустя, он лежал на носилках, как мешок, Искалеченный, убитый рукой мясника. Эндрю заскрежетал зубами, закрыл лицо рукой. Конечно, Айвари разглядывал кончик своей сигареты. Он умер не на столе. Я закончил операцию раньше, так что все в порядке. Скрывать не понадобится. Эндрю поднял голову. Он дрожал, он злился на себя за слабость, проявленную им в этом ужасном положении, которое Айвори переносил так хладнокровно. Он сказал с чувством, похожим на бешенство. «Замолчите вы ради бога! Вы знаете, что это вы его убили! Вы не хирург! Вы никогда не были и не будете хирургом!» Вы самый скверный мясник, какого я когда-либо видел в своей жизни. Пауза. Айвори бросил на Эндрю жесткий, непонятный взгляд. Я бы не советовал вам разговаривать со мной таким тоном, Мэнсон. Да, я знаю. Мучительное истерическое рыдание вырвалось у Эндрю. Я знаю, что вам это не нравится. Но это правда. Все эти операции, которые я вам до сих пор передавал, были детской игрой. А это... Это первый серьезный случай. И вы... Ох, боже, мне следовало знать. Я виноват не меньше вас. Возьмите себя в руки, вы истерический болван. Вас могут услышать. Так что же? Новый приступ бессильного гнева охватил Эндрю. Он сказал, задыхаясь, «Вы знаете так же хорошо, как и я, что это правда. Вы копались столько времени и так неумело. Это почти убийство». Одно мгновение казалось, что Айвори ударом свалит его на землю. При его силе и тяжеловесности он, хотя и был старше Эндрю, мог бы легко сделать это, но он с большим трудом овладел собой. Ничего не сказал, просто повернулся и вышел из кабинета. На его холодном и суровом лице застыло неприятное выражение, говорившее о ледяной, непрощающей злобе. Эндрю не помнил, сколько времени просидел, прижавшись лбом к холодному мраму рукамина, но в конце концов встал, смутно сознавая, что его ждут больные. Страшная неожиданность случившегося ударила в него с разрушительной силой бомбы. Ему казалось, что он тоже, увы, и пуст. Но он автоматически двигался, шел, как тяжело раненый солдат, побуждаемый механической привычкой, идет выполнять то, что от него требуется. В таком состоянии он кое-как умудрился объехать своих больных. Потом, с свинцовой тяжестью в душе, с головной болью, воротился домой. Было уже поздно, около семи часов. Он пришел как раз вовремя, чтобы начать вечерний прием. Парадная приемная была полна, амбулатория набита до самых дверей. Через силу, словно умирающий, занялся он этими людьми, пришедшими сюда, несмотря на чудный летний вечер. Больше всего тут было женщин, главным образом служащих ларье, людей, ходивших к нему неделями, людей, которых ободряла его улыбка, его такт, его советы держаться от того или иного лекарства. «Все то же», — подумал он тупо, — «все та же старая игра». Он опустился на свою вертящуюся табуретку и с похожим на маску лицом начал обычный вечерний ритуал — Ну, как вы себя чувствуете? Да, я нахожу, что выглядите вы уже чуточку лучше. Да, и пульс гораздо лучше. Лекарство вам помогает. Надеюсь, оно вам не слишком надоело, моя дорогая. Из амбулатории, к стоящей на готове Кристин, передать ей пустую склянку, потом по коридору в кабинет. Здесь нанизывать те же самые вопросы, выражать напускное сочувствие, говорить банальные фразы. Затем опять по коридору взять у Кристин налитую бутылочку. Назад в амбулаторию. Верчение в заколдованном круге, на который он сам себя обрек. Вечер был душным. Эндрю ужасно страдал, но продолжал работу, то мучаясь, то впадая в мертвое бесчувствие. Продолжал, потому что не мог остановиться. Шагая из кабинета в амбулаторию и обратно, он в оцепенении спрашивал себя, «Куда я иду? Куда я иду, Господи?» Наконец, позднее обычного, без четверти десять, прием закончился. Он запер входную дверь амбулатории, прошел в кабинет, где, по заведенному обычаю, Его ожидала Кристин, готовая сверить с ним списки, помочь ему записать все в книгу и подсчитать. В первый раз за много недель он посмотрел на нее внимательно, пристально взглянул ей в лицо, когда она с опущенными глазами просматривала список, который держала в руке. Перемена в ней потрясла его, несмотря на то не менее души, в котором он находился. Лицо у нее было застывшее, сосредоточенное, углы рта опустились. Она не глядела на него, но в этих глазах он угадывал смертельную грусть. Сидя за столом перед толстой счетной книгой, он ощущал ужасную тяжесть в груди. Но тело его, непроницаемая внешняя оболочка, не давала смятению души пробиться наружу. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, Кристин начала читать вслух список. Дальше, дальше. Он делал отметки в книге, крестик означал визит, кружок, прием на дому. Он подводил итоги своей неправедной жизни. Когда он закончил, Кристин спросила тоном, в котором он только сейчас почуял судорожную насмешку. «Ну...» «Сколько сегодня?» Он не ответил, не мог ответить. Кристина вышла. Он слышал, как она шла наверх к себе в комнату, слышал тихий стук к двери, которая закрылась за ней. Он остался наедине со своей пораженной ужасом, растерянной душой. «Куда я иду? О, Господи, куда я иду?» Вдруг взгляд его упал на старый кисет, полный денег, раздутый от выручки сегодняшнего дня. Им овладел новый истерический порыв. Схватив мешок, он швырнул его в угол. Мешок упал с глухим стуком. Эндрю вскочил с места. Что-то душило его, он не мог вздохнуть. Из кабинета он выбежал во дворик позади дома, Маленький колодец мрака под звездным небом здесь бессильно прислонился к каменной стене, дергаясь всем телом, как человек в приступе рвоты.